Глава 12. Событие 30 Идет по улице демобилизованный солдат. Тут две бабки к нему. «Сынок, мы на вокзал правильно идем?» «Нет, бабульки, неправильно. Носок не тянете, Строя не держите». «В Бельгии жарко. Говорите, зима?» «Ну, зимой тоже бывает. Началось неделю назад. Сначала во всех газетах Франции...» И по всем телевизионным каналам, и по всем радиостанциям пронеслась весть. В связи с тем, что Франция вышла из НАТО и штаб-квартиру перенесла в Брюссель, все советские ракеты с ядерными боеголовками, которые должны были лететь на Францию и Париж, перенаправлены. Прекрасной, процветающей Пятой Республики ничего больше не угрожает. В Брюсселе насторожились в отличие от Парижа, где ликовали. А на следующий день все те же средства массовой информации сообщили, что теперь все эти ракеты перенацелены на Бельгию, и многие конкретно на Брюссель. И эти ракеты могут превратить старушку Бельгию в радиоактивную пустыню 27 раз. Первыми, как всегда, начали студенты. С ними-то полиция справилась. Но тут последовала вторая волна информационной войны. Все газеты Франции начали обсуждать бомбежку Хиросимы и Нагасаки, американцами в 1945 году. Потом присоединились телеканалы. Одни ядерные взрывы и больные лучевой болезнью на всех кнопках без перерыва. Потом радиостанции начали читать фантастические рассказы про апокалипсис. А заодно и про пост-апокалипсис. В Бельгии снова полыхнуло. Опять студенты, но теперь к ним и профсоюзы присоединились, объявив бессрочную всеобщую забастовку. Полиция хоть с трудом, но поддерживала порядок в Брюсселе. И тут ударила третья волна. Норвежских браконьеров арестовали русские. Им на помощь отправились военные корабли Норвегии. Советы их всех потопили, но ни США, ни Англия на помощь союзнику по НАТО не пришли. Обгадились с испугу или посчитали ниже своего достоинства лезть в небольшую драку из-за нескольких рыбаков. Полыхнуло. Армия и полиция Бельгии перешли на сторону бастующих. Первым делом несколько сот пехотинцев окружили здание нового штаба НАТО. Потом подоспела и бронетехника. Попытавшиеся сесть, чтобы эвакуировать генералов, вертолет сбили. Верховное главное командование ОВС НАТО в Европе, в Монсе, тоже взяли в кольцо полицейские и военные Бельгии. Там сбили два вертолета. Один при падении врезался в здание ОВС, но там отделались лишь выбитыми стеклами. США выкатил Бельгии ультиматум. Наивные чукотские юноши, разве можно угрожать целому народу, закусившему у дела? Монарх является главнокомандующим бельгийскими вооруженными силами. Недолго думая, король Будуэн выдает Вашингтону встречный ультиматум и обращается в СМИ ко всем гражданам, министрам и федеральному парламенту с речью о выходе Бельгии из НАТО. И кабинет министров, и федеральный парламент думали недолго. Уже на следующий день Бельгия заявила о выходе из Североатлантического альянса. Король, как главнокомандующий, потребовал вывести все иностранные войска с территории королевства в течение трех месяцев, а обе штаб-квартиры — в течение трех дней. И пиндосы подставились. Кто их политике учил? Янкисы заявили, что отныне штаб главнокомандующих стран НАТО в Европе будет передислоцирован в Данию. И еще и протявкать-то не успели, а полицейские Дании уже окружили дворец короля, опасаясь повторений бельгийских событий. Высший орган законодательной власти, однопалатный парламент Фаркетинг, на следующий день обратился к королю с предложением немедленно выйти из НАТО. Фредерик IX дураком не был и выступил с заявлением вечером этого же дня. Дания выходит из НАТО и объявляет о своем нейтралитете, как Швеция и Швейцария. Кроме того, Дания требует в течение месяца вывести с ее территории все иностранные войска. Индосы очнулись после нокаута и еще одной ошибки не сделали. Все штабы и иные командные структуры будут базироваться в Нью-Йорке. Почти успокоила ситуацию, если бы не одно «но». Греция в 1967 году, после неудачного монархического контрпереворота, кунта отстранила от власти короля и назначила регента, генерала Георгиуса Зайтакиса. Проводились широкие политические репрессии с применением пыток. В международной политике правление режима привело к тому, что у Греции ухудшились отношения с западными странами, а также усилилась напряженность с давним геополитическим соперником Турцией. Турция вошла в НАТО в 1952 году. До прямых боестолкновений пока не дошло. Но события в Бельгии, Дании и Норвегии подтолкнули полковников к заявлению о выходе из НАТО. В реальной истории Греция вышла из НАТО в 1974 году. Пока на этом закончилось. Петр отложил правду и погладил себя по голове. Есть же умные люди. Надо им с Деголем памятники в Москве поставить. Вон какой нехилый гамбитик сыграли. Теперь у США есть проблемка. Нужно выводить войска. И срочно! Сразу из четырех стран Европы. Только из Бельгии, кроме штабов, нужно эвакуировать еще и две авиабазы — Шьевр и Кляйны-Брогель. Если правда не врет, так ведь правда? Стоять бояться Нужно срочно переговорить с Громыко. Если Дания вышла из НАТО, то можно вполне себе заявить о желании СССР сделать Северное и Балтийское море, демилитаризованной зоной. СССР, ГДР, Польша — за. Дания поддержит. Осталось уговорить Швецию и Финляндию и наехать на маленький кусочек ФРГ. И не сунутся Штаты. ни до того. Громыка справится. Интермеца 6. Моряк рассказывал истории, от которых у молодой женщины волосы вставали дыбом. «И вот я увидел торпеду, которая шла точно на наш корабль!» Нагонял страху рассказчик. «О, Господи!» — выдохнула женщина. «Надеюсь, это была наша торпеда!» Политбюро собралось в полном составе. Были все одиннадцать членов. 1. Николай Викторович Подгорный, председатель Президиума Верховного Совета СССР. 2. Дмитрий Степанович Полянский, первый заместитель председателя Совета Министров СССР. 3. Геннадий Иванович Воронов, председатель Совета министров РСФСР. 4. Андрей Павлович Кириленко, курировал промышленность, капитальное строительство, транспорт и связь, возможный преемник Л.И. Брежнева на посту генерального секретаря ЦК КПСС. 5. Александр Николаевич Шелепин, председатель ВЦСПС. 6. Петр Ефимович Шелест, первый секретарь ЦК КП Украины. 7. Кирилл Трофимович Мазуров, первый заместитель председателя Совета министров СССР. 8. Ервит Янович Пельши, председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС. 9. Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС. 10. Алексей Николаевич Косыгин, председатель Совета министров СССР. 11. Екатерина Алексеевна Фурцева, секретарь ЦК КПСС. В ее ведении была идеология, культура, цензура, образование. Был и двенадцатый человек на этом мероприятии. Андрей Антонович Гречко, маршал Советского Союза, министр обороны СССР, член ЦК КПСС. «Андрей Анатольевич, доложите, пожалуйста, о ходе операции «Селедка».» Брежнев выглядел уставшим и больным. «И понятно». Практически неделю страна в ноте и в непонятной ситуации. Уже сто раз пожалели все, что ввязались в эту авантюру. По краешку ведь прошли. По крайней мере, с этой стороны так смотрелось. А теперь что? Все? Закончилось? Можно считать выручку? Или не утрутся американцы? Попытаются ответить. Как ответят? Корабли подгонят к берегам. Учения в Европе проведут? Вот это вряд ли. Сейчас Европу побоятся еще раз взбудоражить. А мы? И нам не надо. Тоже можно палку перегнуть. Выбили из НАТО три страны. Уже победа. Брежнев с усмешкой вспомнил, как несколько лет назад была подана заявка на вступление СССР в НАТО. 31 марта 1954 года СССР предпринял решающую попытку вступить в НАТО. Официальная нота с прошением о членстве в Альянсе адресовалась представительствам США, Великобритании и Франции. В послании напоминалось, что именно формирование военных блоков предшествовало обеим мировым войнам. Одобрением советской власти, по мнению Москвы, западные державы продемонстрировали бы мирные цели проекта, а не четкую направленность против СССР в чем НАТО небезосновательно подозревали. Организация Североатлантического договора перестала бы быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что наряду с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе имела бы важнейшее значение для укрепления всеобщего мира, утверждалось, в частности, в ноте Советского Союза. Одновременно с Советским Союзом Отдельные заявки на вступление в НАТО подали Украинская ССР и Белорусская ССР. Как и в случае со включением в ООН в 1945 году, когда нужно было усилить свое влияние, Москва попыталась убедить мир в независимом статусе этих республик, которые на добровольных основах входят в Союз. Правительства ведущих западных держав не поверили Москве предположив популистскую природу советских предложений. Возобладало мнение о том, что истинные замыслы Советского Союза нацелены, во-первых, на вытеснение США из Европы, а во-вторых, на подрыв НАТО изнутри. Чтобы хотя бы начать дискуссии по обоим вопросам, от СССР потребовали уйти из Германии и Австрии, отказаться от военных баз на Дальнем Востоке и подписать соглашение о разоружении. В 1955 году членство в НАТО получило ФРГ, что окончательно развеяло иллюзии по поводу направленности военного блока. В том же году в Варшаве был подписан договор об учреждении Военного союза социалистических стран Европы. Помимо СССР в него вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия. Попытка Хрущева развалить НАТО изнутри Не удалось. А вот тут сразу четыре страны. И надо подумать о Турции. Поторговаться. Считаю, что селедка проведена практически полностью в соответствии с планом. Гречко открыл папку. Давайте подробно, Андрей Антонович. Хорошо, Леонид Ильич, селедка название, наверное, неправильное. Как следует из доклада аналитиков, главная рыба в Норвегии треска. А главная треска для них это скрей. В отличие от обычной трески, эта рыба мигрирует. Вот на ловлю этой рыбы и вышли рыбаки. Корабликов было немного, все же полярная ночь. Пять из шести рыболовецких судов удалось взять на абордаж. Захватили без единого выстрела. Шестой корабль почти удрал. Догнали в 50 милях южнее Шпицбергена. Судно захватили, но рыбаки отстреливались из охотничьих карабинов. Один норвежец убит, двое ранены. Тяжело ранен Мичман с эскадренного миноносца проекта 56 «Пламенный». Сейчас госпиталь в Архангельске. Как вы знаете, наш МИД заявил о нарушении границы норвежскими рыбаками. В ответ МИД Норвегии выразил протест и потребовал вернуть корабли и людей. С нашей страны были высланы два норвежских дипломата. Норвегия выслала в ответ двоих наших. Через три дня, уже после Нового года, При патрулировании территориальных вод в районе между островами Белый и Виктория эсминец Бывалый, только что проведенный обратно в состав Северного флота, 7 ОПСК, с Балтфлота, наткнулся на флотилию норвежских рыбаков в сопровождении трех боевых кораблей. Старые эскортные миноносцы типа Хант. Рухлядь, постройки 40-х годов, хоть и модернизированные. Бывалый был обстрелен. Попаданий нет. Все боевые единицы Северного флота были приведены в боевую готовность. К месту инцидента вышли БПК «Огневой» и крейсер «Жданов» в сопровождении трех эсминцев серии 56. Несмотря на переданный приказ о сдаче и значительный перевес в силе у СССР, норвежцы обстреляли наши корабли. В результате последовавшего все три военных корабля противника уничтожены. Пять рыболовецких шхун захвачены. С нашей стороны трое убитых и 13 раненых, из них пятеро тяжело. Все находятся на излечении в госпитале. На данный момент весь Северный флот находится на патрулировании государственной границы СССР. Со стороны Норвегии была попытка атаки нашего корабля с подводной лодки типа «Кобен», но противолодочными силами удалось норвежцев отогнать. «Сейчас затишье». В район острова Шпицберген подошло два английских противолодочных корабля. Других иностранных судов не наблюдается. «Что еще, Андрей Антонович? Или вы закончили?» Брежнев все это и так знал, но слушал внимательно. Большая часть политбюро была ознакомлена лишь в общих чертах. Пусть послушают. «Никак нет, Леонид Ильич. Теперь ждем их реакции». «Не будет реакции». Ромыко сейчас в Хельсинки вылетел для переговоров с норвежцами. Но вы не расслабляйтесь, провокации возможны. — Как точно, товарищ генеральный секретарь? — Можете идти, Андрей Антонович. Брежнев подождал, пока Гречко закроет дверь и, усмехнувшись уголком рта, проговорил. — Какие будут мнения, товарищи? Событие тридцать первое. — Ты с хрена ли без маски выперся? «Вообще-то отменили их! Вообще-то ты вратарь хоккейный!» Прохладненько. Сидели в правительственной ложе. Конура с двумя стенками и непонятной конструкцией сзади. Проволоки понакручены. Сквозит через них и даже посвистывает ветер. Но сказать, что сидит не правительство? Так нет, правительство. Пять министров, два председателя государственных комитетов, и чуть помельче несколько чиновников. Плюсом тренер сборной СССР по хоккею с шайбой, товарищ Тарасов. Как ни крути, достойная компания. Смотрели матч по хоккею с мячом между «Динамо» «Москва», прошлогодним чемпионом и командой, только второй год выступающей в первой лиге. Двумя днями ранее прошел другой матч, этой же компанией смотрели. Министр автомобильной промышленности СССР Алексей Михайлович Тарасов, министр легкой промышленности СССР Николай Никифорович Тарасов и главный тренер сборной СССР и команды ЦСКА по хоккею с шайбой Анатолий Владимирович Тарасов. Три Тарасова. И не родственники, просто родственные души. Обожают хоккей. Собрал их вместе еще один министр – Министр сельского хозяйства Петр Миронович то. А, дудки, Тишков, ну, все равно на Т. Кроме перечисленных был и заинтересованный обладатель министерского портфеля Динамович, министр охраны общественного порядка МОП, генерал-полковник Николай Анисимович Щелоков. Через пару человек от этого товарища сидел другой заинтересованный генерал-полковник. Председатель Комитета государственной безопасности СССР семичастный Владимир Ефимович. Тоже, как ни крути, динамовец. Последним министром был просто болельщик команды «Динамо» по хоккею с мячом. Глава Министерства среднего машиностроения СССР, трижды герой социалистического труда, лауреат двух сталинских премий Славский Ефим Павлович. Семьдесят лет. Дедушка в больших очках. И не подумаешь, что за этим старичком вся ядерная мощь СССР. Старичок старичком окричал и убивался громче всех. Председатель комитета по радиовещанию и телевидению при СССР товарищ Месяцев Николай Николаевич был последним представителем правительства. В реальной истории скоро, как член группировки комсомольцев А.Н. Шелепина, Разогнанный дорогим Леонидом Ильичом убудет послом в Австралию. Сейчас непонятно. Не стало суслова, и семичастный все еще работает. Динамо делала вид, что рубилась с краснотуринским трудом. Игроки бегали, а мячку оранжевому били, стенку ставили, другие мячки руками прикрывая. Бестолку. Не шла игра 0-4 И это еще время и до перерыва не добралось. Смотрели, заламывая руки, на это действовало почти все. Народ пришел поболеть за любимое «Динамо», а эти ездят туда-сюда. А два персонажа аж сатанели. Рагульский Георгий Михайлович, председатель комитета по делам физической культуры и спорта при исполкоме Моссовета, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. «Волгу ведь проигрывал!» Поспорили они с Тишковым год назад, что Труд станет чемпионом СССР по хоккею с мячом. Не стал еще. На экваторе чемпионат. Но! Всего две ничьих, а остальные победы. Команда уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя. СКА – Свердловск на шесть очков. Вторым сильно переживающим был Богданов Петр Степанович, работник административного отдела ЦК КПСС и, по совместительству, заместитель председателя Президиума Центрального Совета Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо». Еще один спорщик. телепались «Динамовцы» до перерыва. Ушли, повесив голову, склонив выю, упав духом, нахохлившись опустив крылья, и охренев. «Как так-то? Чемпионы?» «Анатолий!» — обратился Щелоков к Тарасову. «Хоть ты мне объясни, думаешь что происходит? Три дня назад этот труд разгромил фили, 8-1. Теперь чего? Что с ними Тишка сделал? Чем кормит?» Анатолий Владимирович, несмотря на тучность, резко повернулся к главному милиционеру и, приняв от того стакан с небольшим количеством янтарной жидкости, Проговорил, скорее для себя, чем отвечая Щелокову. Есть у меня завиральная теория, я ее ним победителя называю. Если человеку, особенно коллективу, внушить, что они непобедимы, и на это внушение наложится еще и спортивное мастерство, то они уже будут выходить на игру победителями. Ним над ними будет сиять, и соперник его хоть и не видит, но чувствует. Команда выходит и не боится соперника, знает, что сильнее. «И это не зазнайство, а уверенность в своих силах. Ребята играют, как им тренер установку дал, и не думают, что соперник сильный. Ну, сильный, лишь бы играть не мешал. А потом все у них получается, и с каждым следующим выигранным матчем ним простет, как и уверенность в своих силах». Тарасов опрокинул стакан, крякнул, заживал кружком лимона, потом захрустел шоколадом все проделали ту же необходимую и не самую противную часть спортивного матча. «То есть зазнались, ребята? Так не бывает. Зазнайк бьют!» — махнул рукой семичастный. «У теории моей есть и вторая часть. Соперник — любой. Тренера и игроки этот нимп не зазнайка, настоящего победителя чувствуют и начинают опасаться такой команды. Уверен, что тренер «Динамо» выдал своим установку играть от обороны и на контратаках. С трудом это бесполезно. Вон как зоны грамотно перекрыты. И по физике они на голову сильнее. Да и вратарь у них скала. А «Динамо» уехала на свою половину и прижалась к воротам. Известна ведь присказка. Если не забиваешь ты, то забивают тебе. Ну и страх перед аурой. На процент или пару процентов сковывает мышцы. Уверенности в точности передачи лишает. Все, развалилась игра. Их тренер сейчас накачивает, кричит. Обзывает и то хуже делает. Еще больше ребята будут бояться. Сейчас выйдут и сходу пропустят. Во второй дозе. Петр со всеми тоже принял. Потеплело, а то и вправду ведь замерзать начал. Посмотрел на выходящих на второй тайм игроков. Почти всех знал. Те же ребята, что и в прошлом году. Каждый прошел месячную стажировку в ЦСК у Тарасова. А трое? Почти пять месяцев вместе с армейцами занимались. Плюсом вратарь. Индеец, сын, научился чуть кататься на коньках. Для игры в поле еще не годен. Поставили в ворота, а он как будто там и родился. Труд практически перестал пропускать. Народ это почувствовал и теперь смело атакует, уверенный в тылах. Нимп? Нимп, так нимп. А еще. «Лучший в мире тренер. А еще лучшая в мире форма и лучшая дисциплина». «Петр Миронович тронул Анатолий Тарасов-Тишкова за рукав, выводя из задумчивости. «Слушай, скоро ведь Олимпиада». «И?» «Я бы вратаря Камала Кишана-Синха и седьмого номера защитника Вячеслава Панева забрал, если сегодня-завтра влить их в команду». Успеет Греноблю перестроиться с шарика на шайбу. А Коноваленко есть ведь отличный вратарь. Есть и Зингер, и Спартака неплох, но до этого чуда обоим далеко. А труд-то как же? С одной стороны, престиж страны, а с другой спор, инью Васюки. Вернуться олимпийскими чемпионами и в конце сезона просто рвать всех будут. А этот месяц продержится твой труд. А, где наш не пропадала? Стоп, а с индийцем не будут проблемы? Нет, я вчера уже удочку закинул, улыбнулся Тарасов. Он ведь за сборную Индии не играл, так что все в пределах правил. Его отец, Утхам Синг Кулар, не против. Я с ним разговаривал. Умеешь ты людей находить? Вторая половина матча была нервной. Динамовцы решили взять грубостью, били по рукам и ногам, толкались. И самое интересное, что судьи это как-то вяло пресекали. Петр еще и отсутствие Рагульского заметил. Он переглянулся с Тарасовым. Тот только хмыкнул. Штейли скрипнул зубами, хотел было пойти шашкой помахать, но Анатолий Владимирович его попытку бежать, спасать страну, присек, дернул за рукав. «Подожди». Все же за явное нарушение удалили одного динамовца. Почти сразу и ответка последовала. 5-0. Потом забили хозяева. Снова труд. Хозяева. Опять удаление у Динамо. 7-2. Так и завершилось. Москвичи все последние 15 минут стояли в глухой обороне. Им свистели трибуны. Бегал, кричал тренер. Бесполезно! Сдулись. Аура прижала к воротам своим. Министры уходили, плюясь. Да и Петр был не в восторге. Помнил фильм «Легенда номер 17» про игру со Спартаком в присутствии Брежнева. А ничего, трудности закаляют. Но фамилии арбитров записать надо. Пусть ждут встречи с нетерпением.